Глава 16. Стелла. Ты что, больше не пьёшь? Я за рулём помахал рукой Хадсону. А я на веселе, икнула я. Приятно познакомиться, за рулём. У Хадсона вырвался смешок. Ты очень милая, когда напьёшься. Я не пьяная, а на веселе. И в чём же разница? На веселе я не теряю головы. А когда пьяная, то уже не контролируешь себя. Хадсон помахал проходящей мимо официантки. «Не могли бы вы принести нам еще вина? И большая просьба, наполните стакан до краев». Я рассмеялась. «Сегодняшний вечер понравился мне куда больше, чем мое прошлое свидание». «Постой-ка», — помахала я рукой, — «это же не свидание». «Разумеется, нет», — ухмыльнулся Хадсон. «Проблемы с Кеном, да?» Его зовут Бен, без разницы. Проблемы в раю? Он очень хороший парень, вздохнула я. Просто ну нет у меня к нему влечения. Взгляд Хаттса наскользнул по моим губам. Нет влечения? Вот оно что. Атмосфера в зале начала потрескивать так громко, что оставалось удивляться, почему никто из присутствующих не оглядывался в поисках источника этого шума. Вот чего не хватало в наших отношениях с Беном. Хадсону было достаточно взглянуть на меня по-особенному, и меня тут же бросало в жар. Я нервно сглотнула. В первое наше свидание он принес мне цветы, а потом коробку конфет. Он очень внимательный. Я надеюсь, что между нами еще возникнет притяжение. И не надейся, усмехнулся Хатсон. Почему? Нельзя искусственно вызвать влечение там, где его нет. Как нельзя насильно остановить его, если оно уже существует. Есть вещи, в которых мы бессильны. Меня и правда охватило какое-то бессилие. Попытайся тот же Хатсон поцеловать меня сейчас. Вряд ли я смогла бы остановить его. К счастью для меня к столику подошла официантка, державшая стакан с вином. «Не хотите взглянуть на меню с десертами?» — спросила она у Хадсона после того, как вручила мне вино. Тот кивнул. «Прекрасная мысль». Официантка положила перед нами меню и сказала, что вернется через пару минут. Я надеялась, что за это время мы сменим тему нашей беседы. На Ухатца на похоже было на этот счёт другое мнение. Ну так что, когда мы бросаем Бена? Мы? улыбнулась я. Хочешь бросить его вместе со мной? Я охотно сделаю это за тебя. Хадсон протянул руку. Дай-ка мне свой телефон. Я рассмеялась. Спасибо, но с этим я как-нибудь справлюсь сама. Не обманишь. Действительно, скажешь пока малышу Бену. Смотри-ка, ты в состоянии правильно произнести его имя? хмыкнула я. Проблема в том, что мы с тобой по-разному смотрим на отношения. Неужели прищурился Хатсон? Ты сам сказал, что тебе нравится проводить время с женщинами, но при этом ты предпочитаешь не заходить в ваших отношениях слишком далеко. Я имел в виду, что предпочитаю Оборвать отношения, если не вижу перспектив? А у женщины начинает появляться ко мне чувство? Но я не против отношений, как ты ошибочно полагаешь. Ясно. Что касается нас, улыбнулся Хатсон. То наши чувства взаимны, так что никакой проблемы тут быть не может. Хочешь сказать, что ни с кем сейчас не встречаешься? Пока что нет, но надеюсь переменить ситуацию. Сказал он, не сводя с меня взгляда. «Когда ты в последний раз ходил на свидание?» Если не ошибаюсь, это было за неделю до свадьбы моей сестры. И как все прошло? Мы отправились поужинать в мексиканский ресторан. И она предложила мне самому заказать закуски. Но я и попросил принести чипсы и гуакамоле. Когда я сделал заказ, моя спутница повернулась к официантке и сказала: "Гватемала". Он имел в виду чипсы и "Гватемала". "Сочиняешь, да?" расхохоталась я. "Да я, если бы" вздохнул Хатсон. Как я понимаю, больше вы с ней не виделись. "Нет. Впрочем, через неделю я встретил особу, которая вызвала во мне неподдельный интерес. И было бы нечестно приглашать на свидание других, даже если они знают разницу между гуатемалой и гуакамоле. Я почувствовала, что краснею под его пристальным взглядом. А где ты нашёл свою мисс гуатемалу? На сайте знакомств? Нет, мы встретились на одном благотворительном мероприятии. Я не сижу на сайтах знакомств. В самом деле, А как же ты тогда находишь подружек? По старинке? Плачу проституткам. Лжац ус улыбнулась я. Таким как ты не приходится платить за секс. Вообще-то я имела в виду бары. Ты там встречаешься с женщинами. И там тоже. Я окинула его оценивающим взглядом. Конечно, с такой внешностью проще простого найти себе новую подружку. «Так я, по-твоему, хорошо выгляжу?» «Ты это и без меня знаешь». «Таким, как ты, достаточно войти в бар и щелкнуть пальцами, и женщины тут же посыплются к твоим ногам». «Кто я, по-твоему, Казанова?» «Все может быть». Мы оба расхохотались. «Ты очень красивая, когда смеешься», — заметил неожиданно Хадсон. «Спасибо», — я смущенно опустила глаза. Хатсон всё ещё не спускал с меня взгляда, когда вернулась официантка. И это было очень, кстати, во всяком случае для меня. Ведь ещё немного, и я могла бы предложить Хатсону то, чего не было в здешнем меню. "Ну как, что бы вам хотелось попробовать?" спросила официантка. По губам Хатсона скользнуло подобие улыбки, что явно доказывало: мы с ним на одной волне. Предоставляю выбор, дами, усмехнулся он. Я постаралась сосредоточиться на меню. Смотри, тут пирожное с крем-брюле. Не откажешься съесть кусочек. Я съем всё, что ты предложишь. Он взял со стола наше меню и вручил официантке. После того, как она ушла, я взялась допивать своё вино, и мы с Хадсоном немного поболтали. Давно я уже не чувствовала себя так легко в компании мужчины. Но, конечно же, это было не свиданием, о чём я всё время забывала. Когда в стакане наконец совсем не осталось вина, и я перешагнула тонкую грань между состоянием пьяной и на веселье, и мой язык окончательно развязался. Как ты думаешь, сколько можно обходиться без секса без вреда для здоровья? Брови Хатсоны изумлённо полезли на лоб. Для тебя это что, актуально? Возможно, моя улыбка получилась кривой. Я сказал, что не собираюсь больше приглашать тебя на свидания. Однако мог бы помочь тебе с решением этой маленькой проблемы. Да ладно тебе, рассмеялась я. Что тут считается нормальным, а что нет? Понятия не имею. Тогда давай так. Сам ты давно занимался сексом? Не знаю, пару месяцев назад. А как насчёт тебя? Я невольно поморщилась. У меня уже с год никого не было. Не сторонница одноразовых связей, да? А те вот Джеймс, в счёт? Это который актёр? У тебя с ним связь? Ну, не совсем актёр. Просто я назвала его именем свой вибратор. Слышит ничего не желаю, замахал руками Хатсон. О чём ты? Что ужасного в том, что у одинокой женщины есть такая игрушка? Да я не о том. Просто теперь мне хочется врезать Тео Джеймсу. Я рассмеялась. Как я понимаю, ты назвала его так именно потому, что представляешь Тео во время своих сеансов Это верно, Тео уже давно был героем моих фантазий. Правда, в последнее время моему механическому другу стоило бы переименовать в честь мужчины, который сидел сейчас напротив. Хорошо, что официантка снова была тут, как тут, с тарелочкой десерта. Теперь хотя бы мой рот будет занят едой. Спустя какое-то время я оглянулась И с удивлением обнаружила, что зал практически опустел. Сколько времени? Хадсон бросил взгляд на часы. Почти 11. Я и не знал, что уже так поздно. Мне удивительно, что официантка уже трижды интересовалась: "Не хотим ли мы расплатиться?" Ей должно быть нетерпеливо уйти домой. "Похоже, ты прав". Мы вышли из ресторана, и Хадсон повёз меня домой. Как обычно, перед моим домом не оказалось свободных мест, так что парковаться пришлось чуть дальше, у тротуара. Я провожу тебя. Да ладно, тут близко. Не спорь. Он выбрался из машины, а затем помог выйти мне. Спасибо. Мы молча зашагали к моему дому. Я шла и думала, стоит ли приглашать его к себе, но так ничего и не решила. Мы остановились у лифта. Обычно мне приходилось ждать минут 10, пока эта чёртова штуковина не спустится вниз. Но сегодня двери открылись практически сразу. Хатсон немного отступил, чтобы я могла войти, но сам остался у лифта. Ещё раз поздравляю с сегодняшним дебютом. Ты здорово держалась перед камерой. Это тебе за всё спасибо, улыбнулась я. Если бы не ты, Ничего бы такого в моей жизни не произошло бы. Знаешь, мне всё ещё не верится, что я была сегодня в студии самого известного телемагазина и рекламировала персональный аромат. Всем этим я обязана только тебе. Он покачал головой. Я просто приоткрыл кое-какие двери, остальное твоя заслуга. Мы смотрели друг на друга, пока двери лифта не стали закрываться. Хатсон придержал их, однако восприняла это как намёк на то, что пора прощаться. Спокойной ночи, Стелла. Спокойной ночи, Хатсон. Последовали самые длинные в моей жизни 15 секунд, пока я стояла и ждала, чтобы двери лифта закрылись. И в тот момент, когда створки начали сходиться, меня вдруг охватила паника. Я сунула руку в щель между дверями, И те снова открылись. Хатсон уже повернулся, чтобы уйти, но звук распахнувшихся дверей заставил его оглянуться. Не хочешь подняться выпить кофе? Сердце у меня бешено колотилось, пока я ждала его ответа. Кофе? переспросил он наконец. Я кивнула. Ты действительно хочешь, чтобы я поднялся? Хатсон не сводил с меня испытующего взгляда. Когда я замешкалась с ответом, он печально улыбнулся. Я так и думал. Я облегчённо выдохнула и покачала головой. Прости ради бога. Тебе не за что извиняться. Я люблю шутить насчёт того, что жду, когда ты пригласишь меня на свидание. Но дело не в том, чтобы ты сделала первый шаг. Мне важно, чтобы ты сама разобралась в том, чего хочешь. Я жду, когда шепоток в твоей голове станет настолько громким, что ты начнёшь к нему прислушиваться. Какой шепоток? Тот самый, который говорит, что невзирая на все твои опасения и недоверие к мужчинам, ты хочешь меня не меньше, чем я тебя. Я слабо улыбнулась, а Хатсан сжал мои руки и кивнул на пустую кабину лифта. А теперь иди пока я не потерял остатки самообладания. Я кивнула и шагнула внутрь. "Спасибо тебе", сказала я, нажимая кнопку своего этажа. Двери лифта начали закрываться, но я успела увидеть, как Хадсон подмигнул мне. "Передавай привет Тео."